Я прочел его отвратительную книгу, диссертацию. Пишет последний в письме к товарищам по насмешке. Рака, рака, рака. Вы знаете, что ужаснее этого еврейского проклятия нет ничего на свете. Из этого рака, суеверно замечает биограф, получился семь лет спустя Ракеев, жандармский полковник, арестовавший проклятого. А самое письмо было Тургеневым написано как раз 12 июля, в день рождения Чернышевского. Нам кажется, что страннолюбский перебарщивает. В тот же год появился Рудин, но напал на него Чернышевский за карикатурное изображение Бакунина только в 60 году, когда Тургенев уже был не нужен современнику, который он покинул из-за добролюбовского змеиного шипка. «На накануне». Толстой не выносил нашего героя. «Его так и слышишь», — писал он о нем. Тоненький неприятный голосок, говорящий тупые неприятности, и возмущается в своем уголке, покуда никто не сказал «циц» и не посмотрел в глаза. Аристократы становились грубыми хамами, замечает по этому поводу стеклов, когда заговаривали с низшими или о низших по общественному положению. Низший, впрочем, не оставался в долгу, и, зная, как Тургеневу дорого всякое словечко против Толстого, щедро говорил о пошлости и хвостовстве последнего, хвостовстве бестолкового павлина своим хвостом, не прикрывающим его пошлой задницы, и так далее. «Вы не какой-нибудь Островский или Толстой», добавлял Николай Гаврилович. «Вы наша честь». А Рудин уже вышел. Два года как вышел. Журналы по мере сил теребили его. Дудышкин, отечественные записки, обиженно направлял на него свою тростниковую дудочку. «Поэзия для вас!» Главы политической экономии, переложенные на стихи. Недоброжелатели мистического толка говорили о прелести чернышевского о его физическом сходстве с бесом например профессор костомаров другие попроще как благосветлов считавший себя франтом и державший несмотря на радикализм настоящего неподкрашенного арапа в казачках говорили о его грязных колошах и паномарско немецком стиле некрасов с вялой улыбкой заступался задельного малого им же привлеченного к журналу, признавая, что тот успел наложить на современник печать однообразия, набивая его бездарными повестями о взятках и доносами на квартальных, но он хвалил помощника за плодотворный труд. Благодаря ему в пятьдесят году журнал имел четыре подписчиков, а через три года семь с Некрасовым. николай гаврилович был дружен но не более есть намек на какие то денежные расчеты которыми он остался недоволен в восемьдесят третьем году чтобы старика развлечь пыпин предложил ему написать портреты прошлого свою первую встречу с некрасовым чернышевский изобразил со знакомыми нам дотошностью и кропотливостью дав сложную схему всех взаимных передвижений по комнате чуть ли не с числом шагов, звучащими каким-то оскорблением, наносимым честно поработавшему времени, ежели представить себе, что со дня этих маневров прошло тридцать лет. Как поэта он ставил Некрасова выше всех — и Пушкина, и Лермонтова, и Кольцова. У Ленина травиата исторгало рыдание — так и Чернышевский признавался, что поэзия сердца все же милее ему поэзии мысли, и обливался слезами над иными стихами Некрасова, даже ямбами, высказывающими все, что он сам испытал, все терзания его молодости, все фазы его любви к жене. И то сказать, пятистопный ямб Некрасова особенно чарует нас своей увещевательной, просительной, пророчащей силой и этой своеродной цезурой на второй стопе, цезурой, которая у Пушкина, скажем, является в смысле пения стиха, органом рудиментарным, но которая у Некрасова становится действительно органом дыхания, словно из перегородки она превратилась в провал или словно обе части строки растянулись так, что после второй стопы образовался промежуток полной музыки. вслушиваясь в эти впалые строки, в этот гортанный, рыдающий говорок. Не говори, что дни твои унылы, тюремщиком больного не зови. Передо мной холодный мрак могилы, перед тобой объятия любви. Я знаю, ты другого полюбила, щадить и ждать. Слышите, клекот, наскучило тебе. О, погоди! «Близка моя могила!» Вслушиваясь в это, Чернышевский не мог не думать о том, что напрасно жена торопится ему изменять, а близостью могилы была та тень крепости, которая уже протягивалась к нему. Мало того, по-видимому, чувствовал это не в разумном, а орфеическом смысле, и поэт, написавший эти строки, ибо именно их ритм, «Не говори» со странной навязчивостью перекликается с ритмом стихов, впоследствии посвященных им Чернышевскому. «Не говори», «забыл он осторожность», «он будет сам судьбы своей виной» и так далее. Звуки Некрасова были таким образом милы Чернышевскому, то есть как раз удовлетворяли его незамысловатой эстетике, за которую он всю жизнь принимал собственную обстоятельную сентиментальность. Описав большой круг, вобрав многое касавшееся отношения Чернышевского к разным отраслям познания, но все же ни на минуту не портя плавной кривой, мы теперь с новыми силами вернулись к его эстетике. Пора теперь подвести ей итог. Подобно всем остальным нашим критикам-радикалам, падким на легкую поживу. Он не селадонничал с пишущими дамами, энергично разделываясь с Евдокией Растопчиной или Авдотьей Глинкой. Неправильный, небрежный лепет не трогал его. Оба они, и Чернышевский, и Добролюбов, с аппетитом терзали литературных кокеток. Но в жизни... Одним словом, смотри, что с ними делали, как скручивали и мучили их, хохоча, так хохочут русалки на речках, протекающих невдалеке от скитов и прочих мест спасения, дочки доктора Васильева. Вкусы его были вполне добротны. Его эпатировал Гюго, ему импонировал Суинберн, что совсем не странно, если вдуматься. В списке книг, прочитанных им в крепости, фамилия Флобера написана по-французски через «о», и действительно – он его ставил ниже Захер Мазаха и Шпильгагина. Он любил Беранже, как его любили средние французы. «Помилуйте», — восклицает Стеклов, «вы говорите, что этот человек был не поэтичен, Да знаете ли вы, что он со слезами восторга декламировал Беранже и Рылеева?» Его вкусы только окаменели в Сибири, и по странной деликатности исторической судьбы Россия за двадцать лет его изгнания — не произвела до Чехова ни одного настоящего писателя, начало которого он не видел воочию в деятельный период жизни. Из разговоров с ним в Астрахани выясняется. дас графский-то титул и сделал из толстого великого писателя земли русской. Когда же к нему приставали, кто же лучший современный билетрист, то он называл Максима Белинского. Юношей он записал в дневнике «Политическая литература – высшая литература». Впоследствии, пространно рассуждая о Белинском, Виссарионе, конечно, о котором распространяться, собственно, не полагалось, он ему следовал, говоря, что «литература не может не быть служительницей того или иного направления идей» и что писатели – не способные искренне одушевляться участием к тому, что совершается силою исторического движения вокруг нас, великого ничего не произведут ни в каком случае, ибо история не знает произведений искусства, которые были бы созданы исключительно идеей прекрасного. Тому же Белинскому, полагавшему, что Жорж Зант, безусловно, может входить в реестр имен европейских поэтов, тогда как помещение рядом имен Гоголя, Гомера и Шекспира оскорбляет и приличие, и здравый смысл, и что не только Сервантес, Вальтер Скотт, Купер, как художники по преимуществу, но и Свифт, Стерн, Вольтер, Руссо имеют несравненно, неизмеримо высшее значение во всей исторической литературе, чем Гоголь. Чернышевский вторил, Тридцать лет спустя, когда, правда, Жорж Зант поднялась уже на чердак, а Купер спустился в детскую, говоря, что «Гоголь фигура очень мелкая, сравнительно, например, с Диккенсом или Фильдом или Стерном». Бедный Гоголь! Его возглас, как и Пушкинский, «Русь!» охотно повторяется шестидесятниками, но уже для «тройки» Нужны шоссейные дороги, ибо даже русская тоска стала утилитарной, бедный Гоголь. Чтя семинариста в Надеждине, писавшим литературу через три Т, Чернышевский находил, что влияние его на Гоголя было бы благотворнее влияния Пушкина и сожалел, что Гоголь не знал таких вещей, как принцип, бедный Гоголь. Вот и отец Матвей. Этот мрачный забавник тоже заклинал его от Пушкина отречься. Счастливее оказался Лермонтов. Его проза исторгла у Белинского, имевшего слабость к завоеваниям техники, неожиданное и примилое сравнение Печорина с паровозом, сокрушающим неосторожно попадающихся под его колеса. В его стихах разночинцы почуяли то, что позже стало называться нациновщиной в этом смысле лермонтов первый национ русской литературы ритм тон бледный слезами разбавленный стих гражданских мотивов до вы жертвой упали включительно все это пошло от таких лермонтовских строк как прощай наш товарищ недолго ты жил певец с голубыми очами Лишь крест деревянный себе заслужил, до да вечную память меж нами. Очарование Лермонтова, даль его поэзии, райская ее живописность и прозрачный привкус неба во влажном стихе были, конечно, совершенно недоступны пониманию людей склада Чернышевского. Мы теперь подходим к его самому уязвимому месту, Ибо так уж повелось, что мерой для степени чутья, ума и даровитости русского критика служит его отношение к Пушкину. Так будет, покуда литературная критика не отложит вовсе свои социологические, религиозные, философские и прочие пособия, лишь помогающие бездарности уважать самое себя. Тогда, пожалуйста, вы свободны. Можете раскритиковать Пушкина за любые измены его взыскательной музе и сохранить при этом и талант свой, и честь. Броните же его за шестистопную строчку, вкравшуюся в пятистопность Бориса Годунова, за метрическую погрешность в начале пирова время чумы, за пятикратное повторение слова поминутно в нескольких строках «мятели». Но ради Бога! Бросьте посторонние разговоры. Страннолюбский проницательно сравнивает критические высказывания 60-х годов о Пушкине с отношением к нему шефа жандармов Бенкендорфа или управляющего третьим отделением фон Фока. Действительно, у Чернышевского, так же как у Николая I или Белинского, высшая похвала литератору была «дельна». когда Чернышевский или Писарев называли пушкинские стихи вздором и роскошью, то они только повторяли Толмачева, автора военного красноречия, в 30-х годах сказавшего о том же предмете «пустяки и побрякушки». Говоря, что Пушкин был только слабым подражателем Байрона, Чернышевский чудовищно точно воспроизводил фразу графа Воронцова «Слабый подражатель» лорда Байрона. Излюбленная мысль Добролюбова, что у Пушкина недостаток прочного глубокого образования, дружеское ауканье с замечанием того же Воронцова. Нельзя быть истинным поэтом, не работая постоянно для расширения своих познаний, а их у него недостаточно. «Для гения недостаточно смастерить Евгения Онегина», писал Надежден. Сравнивая Пушкина с портным, изобретателем жилетных узоров и заключая умственный союз с Уваровым, министром народного просвещения, сказавшим по случаю смерти Пушкина, «Писать стишки не значит еще проходить великое поприще». Для Чернышевского гений был здравый смысл. Если Пушкин был гений, рассуждал он, дивясь, то как истолковать количество помарок в его черновиках? Ведь это уже не отделка, а черная работа. Ведь здравый смысл высказывается сразу, ибо знает, что хочет сказать. При этом, как человек творчеству до смешного чуждый, он полагал, что отделка происходит на бумаге, а настоящая работа, то есть составление общего плана, в уме. Признак того опасного дуализма той трещины в его материализме, откуда выползла не одна змея, в жизни ужалившая его. Своеобразность Пушкина вообще внушала ему серьезные опасения. Поэтические произведения хороши тогда, когда, прочитав их, каждый, разрядка моя, говорит, да, это не только правдоподобно, но иначе и быть не могло, потому что всегда так бывает. Пушкина нет в списке книг, доставленных Чернышевскому в крепость. Да и не мудрено, несмотря на заслуги Пушкина, изобрел русскую поэзию и приучил общество ее читать, это все-таки был прежде всего сочинитель остреньких стишков о ножках. Причем ножки в интонации 60-х годов, когда вся природа омещанилась, превратившись в травку и печужек, уже значило не то, что разумел Пушкин. а скорее немецкое «фюсхен». Особенно возмутительным казалось ему, как и Белинскому, что Пушкин стал так бесстрастен к концу жизни. Прекратились те приятельские отношения, памятником которых осталось стихотворение «Орион», вскользь поясняет Чернышевский, но как полно было священного значения, это вскользь для читателя-современника, которого мы вдруг представили себе рассеянный, жадно кусающим яблоко, переносящим на яблоко жадность чтения и опять глазами рвущим строки. Поэтому Николая Гавриловича немало должно быть раздражало, как лукавый намек, как посягательство на гражданские лавры, которых производитель «Пошлой болтовни» — его отзыв о Стамбул, геуры нынче славят» — был недостоин. Авторская ремарка в предпоследней сцене Бориса Годунова — Пушкин идет, окруженный народом. Перечитывая самые брончивые критики, писал как-то Пушкин осенью в Болдине, я нахожу их столь забавными, что не понимаю, как я мог на них досадовать. Кажется, если бы я хотел над ними посмеяться, то ничего не мог бы лучшего придумать, как только их перепечатать без всякого замечания. Да ведь именно это и сделал Чернышевский со статьей Юркевича «Карикатурное повторение». И вот кружащаяся пылинка попала в пушкинский луч, проникающий между штор русской критической мысли. По образному и злому выражению биографа мы имеем в виду следующую магическую гамму судьбы. В Саратовском дневнике Чернышевский применил к своему жениховству цитату из «Египетских ночей» с характерным для него «бесслухово», искажением и невозможным заключительным слогом. Я принял вызов наслаждения, как вызов битвы принял бы». За это «бы» — судьба союзница Мус, сама знающая толк в этой частице, ему и отомстила. Да с какой изощренной незаметностью в нарастании кары! Казалось, какое имеет отношение к этой злосчастной цитате замечание Чернышевского в 62 втором году, что... Если бы человек мог все свои мысли, касающиеся общественных дел, заявлять в собраниях, ему бы незачем делать из них журнальных статей. Однако Немезида здесь уже просыпается. Вместо того, чтобы писать, он бы говорил, продолжает Чернышевский. А если мысли эти должны быть известны всем, не принимавшим участие в собрании, их бы записал стенограф. и развивается возмездие в Сибири, где одни лиственницы да якуты слушали его. Ему не давал покоя образ эстрады и залы, в которой так удобно собрана, так отзывчиво зыблится публика, ибо, в конце концов, он, как пушкинский импровизатор, с поправкой на «бы» профессии своей, а потом несбыточным идеалом, избрал рассуждение на заданную тему. На самом закате жизни он сочиняет произведение, в котором мечту воплощает. Из Астрахани, незадолго до смерти, он отправляет Лаврову свои «Вечера у княгини Старобельской» для русской мысли, не нашедший возможным их напечатать, а затем посылает вставку прямо в типографию. К тому месту, где говорится, что общество перешло из столового салона – В салон, приготовленный для слушания сказки Визовского, и описывается устройство этой аудитории. Распределение стенографов и стенографисток на два отдела по двум столам или не обозначено там, или обозначено неудовлетворительно. В моей черновой рукописи это место читается так. По сторонам эстрады стояли два стола для стенографов. Визовский подошел к стенографам, пожал им руки и разговаривал с ними, пока общество выбирало места. Те строки беловой рукописи, которые по смыслу соответствуют цитируемому мною месту Черновой, должны быть заменены следующими строками. «Мужчины, стесненные рамою, стали у подмостков вдоль стен. За последними стульями музыканты своими пюпитрами занимали обе стороны подмостков». Импровизатор, встреченный оглушительным плеском, поднявшимся со всех сторон. «Виноват, виноват. Мы тут все спутали. Подвернулась выписка из египетских ночей. Восстановим. Между эстрадой и передним полукругом аудитории, пишет Чернышевский в несуществующую типографию, несколько правее и левее эстрады стояли два стола. Затем, который был налево перед эстрадой, если смотреть из середины полукруга в к эстраде, и так далее, и так далее. Еще много слов в таком же роде, все равно не выражающих ничего. «Вот вам тема», — сказал ему Чарский. Поэт сам избирает предметы для своих песен. Толпа не имеет права управлять его вдохновением. Автора далеко завели раскат и обращение пушкинской идеи в жизни Чернышевского. Между тем, новый герой, имя которого два-три раза нетерпеливо пробивалось в нашу речь, ждет своего выхода. Теперь как раз пора ему появиться. И вот он подходит в наглухо застегнутом форменном сюртуке с синим воротом, разящий честностью, нескладный, с маленькими близорукими глазами и жидковатыми бакенбардами «Барб Ан-Колье», которая Флоберу казалась столь симптоматичной, подает руку выездом, то есть странно суя ее вперед с оттопыренным большим пальцем и представляется простуженно-конфиденциальным боском «Добролюбов». Их первую встречу летом шестого года Чернышевский спустя чуть ли не 30 лет, когда писал и о Некрасове, вспоминал со знакомой нам уже детальностью – в сущности болезненной и бессильной, но долженствующей оттенить безупречность мысли в сделках со временем. Дружба соединила этих двух людей вензельной связью, которую сто веков не способны распутать. Напротив, она лишь укрепляется в сознании потомков. Тут не место распространяться о литературной деятельности младшего. Скажем только, что он был топорно груб и топорно наивен – что в «Свистке» он вышучивал Пирогова, пародируя Лермонтова. Вообще, пользование конвоя лермонтовских стихов для шуток было так в ходу, что в конце концов становилось карикатурой на самое искусство пародии. Скажем еще, что по выражению страннолюбского, от толчка, данного Добролюбовым, литература покатилась по наклонной плоскости с тем неизбежным окончанием, Когда, докатившись до нуля, она берется в кавычки. Студент привез литературу. Что еще сказать? Юмор Добролюбова. О, благословенные времена, когда комар был сам по себе смешон. Комар, севший на нос, смешнее вдвое, а комар, влетевший в присутственное место и укусивший столоначальника, заставлял слушателей стонать и корчиться от смеха. Гораздо занимательнее тупой и тяжеловесной критики Добролюбова вся эта плеяда радикальных литераторов писала в сущности ногами, та легкомысленная сторона его жизни, та лихорадочная романтическая игривость, которая впоследствии послужила Чернышевскому материалом для изображения любовных интриг Левицкого в прологе. Добролюбов был чрезвычайно влюбчив, пускай тут мелькнет, дуется в дурачки с генералом, непростым со звездой, влюблен в его дочку. У него была немка в Старой Руси, крепкая, тягостная связь. От поездки к ней Чернышевский удерживал его в полном смысле слова. Долго боролись, оба вялые, тощие, потные, шлепались об пол, мебель. Все это молча, только слышно сопение. Потом, тыкаясь друг в друга, оба искали под опрокинутыми стульями очки. В начале 59 девятого года до Николая Гавриловича дошла сплетня, что Добролюбов, совсем как Дантес, дабы прикрыть свою интригу с Ольгой Сократовной, хочет жениться на ее сестре, имевшей, впрочем, жениха. Обе безбожно Добролюбова разыгрывали. возили на маскарад, переодетого капуцином или мороженником, поверяли ему свои тайны. Прогулки с Ольгой Сократовной совершенно помутили его. «Я знаю, что тут ничего нельзя добиться», — писал он приятелю, «потому что ни один разговор не обходится без того, что хотя человек я и хороший, но уж слишком неуклюж и почти противен. Я понимаю, что я и не должен ничего добиваться». потому что Николай Гаврилович все-таки мне дороже ее, но в то же время я не имел сил отстать от нее». Когда сплетня дошла, Николай Гаврилович, не обольщавшийся насчет скромности жены, все же почувствовал обиду. Измена была двойная. У него произошло с Добролюбовым откровенное объяснение, а вскоре после этого он уехал в Лондон ломать Герцена, как впоследствии выразился. то есть дать ему нагоняй за нападки в колоколе на того же Добролюбова. Быть может, впрочем, целью этого свидания было не одно только заступничество за друга. Именем Добролюбова, особенно потом, в связи с его смертью, Чернышевский орудовал весьма умело в порядке революционной тактики. По иным донесениям из прошлого, он посетил Герцена главным образом для того, чтобы переговорить об издании современника за границей. Все предчувствовали, что его скоро закроют. Но вообще этот вояж окружен такой дымкой и так мало следа оставил в писаниях Чернышевского, что хочется, вопреки факту, счесть его за апокриф. Он, всю жизнь занимавшийся Англией, питавший душу Диккенсом и разум Таймсом, как бы он должен был захлебнуться? как много набрать впечатлений, как настойчиво потом сворачивать на это воспоминание. Чернышевский, однако, о своей поездке никогда потом не говорил, а если уж очень приставали, отвечал кратко, да что там много рассказывать, туман был, качало, ну что еще может быть? Таким образом, сама жизнь в который раз опровергла его же аксиому, Осязаемый предмет действует гораздо сильнее отвлеченного понятия о нем. Как бы то ни было, 26 июня 1859 года Чернышевский прибыл в Лондон, все думали, что он в Саратове, и оставался там до 30 -го. Среди тумана этих четырех дней пробивается косой луч. Тучкова-Огарева идет через зал в солнечный сад, неся на руках годовалую дочку в кружевной пелериночке. По залу действие происходит в Патной у Герцена, ходит взад и вперед с Александром Ивановичем, тогда были очень приняты эти комнатные прогулки, среднего роста господин с лицом некрасивым, но озаренным удивительным выражением самоотверженности и покорности судьбе, что было вернее всего лишь игрою памяти мемуаристки, вспоминавший это лицо сквозь призму судьбы, уже свершившейся. Герцен познакомил ее со своим собеседником. Чернышевский погладил ребенка по волосам и проговорил своим тихим голосом «У меня тоже есть такие, но я почти никогда их не вижу». Он путал имена своих детей. В Саратове находился его маленький Виктор, вскоре там умерший, ибо судьба детей таких описок не прощает. а он посылал поцелуй Сашурке, который уже вернулся к нему. «Поздоровайся, подай рученьку», — скороговоркой произнес Герцен, и потом сразу стал отвечать на что-то, сказанное до того Чернышевским. Ну да, вот и посылали их в рудники. А Тучкова проплыла в сад, и косой луч погас навеки. Диабет и нефрит в придачу к туберкулезу вскоре доконали Добролюбова. Он умирал поздней осенью в шестьдесят первом году. Чернышевский навещал его ежедневно, а от него шел по своим удивительно скрытым от слежки заговорщицким делам. Принято считать, что прокламация к барским крестьянам написана нашим героем. «Разговоров было мало», — вспоминает Шелгунов, писавший к солдатам. И, по-видимому, даже Владислав Костомаров, печатавший эти воззвания, не знал с полной достоверностью об авторстве Чернышевского. По слогу они очень напоминают растопчинские ернические афишки. Так вот она какая, в исправду-то воля бывает, мужицкий надрыв. И чтобы суд был правдивый и ровный, всем был бы суд. Что толку-то, если в одном селе булгу поднять? Ежели это и писал Чернышевский, булга, кстати, волжское слово, то во всяком случае кто-то другой подсластил. По сведениям народовольческим, Чернышевский в июле 61 первого года предложил Слепцову и его друзьям организовать основную пятерку, ядро подземного общества. Система этих пятерок, потом вошедших в землю и волю, состояло в том, что член каждый набирал, кроме того, свою, зная таким образом только восемь лиц. Всех членов знал только Центр. Всех членов знал Чернышевский. Нам кажется, что тут есть некоторая стилизация. Но, повторяем, он был безупречно осторожен. После студенческих беспорядков в октябре 61 первого года надзор за ним установился постоянный, Но работа сыщиков не отличалась тонкостью. У Николая Гавриловича служила в кухарках жена швейцара, рослая румяная старуха с несколько неожиданным именем Муза. Ее без труда подкупили, пятирублевкой на кофе, до которого она была весьма лакома. За это Муза доставляла содержание мусорной корзины. Зря... Между тем, 17 ноября 1861 года, имея 25 лет от роду, Добролюбов скончался. Его хоронили на Волковом кладбище, в простом дубовом гробу, гроб в таких случаях всегда прост, рядом с Белинским. «Вдруг вышел энергичный бритый господин», — вспоминает очевидец. Внешность Чернышевского была все еще малоизвестна. И так как народу собралось немного, и это его раздражало, он поговорил об этом с обстоятельной иронией. Пока Мистон говорил, Ольга Сократовна сотрясалась от плача, опираясь на руку одного из заботливых студентов, всегда бывших при ней. Другой же держал, кроме своей фуражки, енотовую шапку самого, который в распахнутой шубе, несмотря на мороз, вынул тетрадь и сердитым наставительным голосом стал читать по ней Земляные стихи добролюбого от честности и смерти. Сиял ини на березах, а немного в сторонке, рядом с дряхлой матерью одного из могильщиков, смиренно стоял в новых валенках агент третьего отделения. Дас, закончил Чернышевский, тут дело не в том, господа, что цензура, крамсавшая его статьи, довела добролюбого до болезни почек. Для своей славы он сделал довольно. Для себя ему незачем было жить дольше. Людям такого закала и таких стремлений жизнь не дает ничего, кроме жгучей скорби. Честность — вот была его смертельная болезнь. И, свернутый в трубку тетрадью, указав третье, свободное место, Чернышевский воскликнул. «Нет для него человека в России!» «Был!» Это место вскоре затем занял Писарев. Трудно отделаться от впечатления, что Чернышевский, в юности мечтавший предводительствовать в народном восстании, теперь наслаждался разреженным воздухом опасности, окружавшим его. Эту значительность в тайной жизни страны он приобрел неизбежно, с своего века, семейное сходство, с которым он сам в себе ощущал. Теперь, казалось, ему необходим лишь день, лишь час исторического везения, мгновенного, страстного союза случая с судьбой, чтобы взвиться. Революция ожидалась в 1963 году, и в списке будущего конституционного министерства он значился премьер-министром. Как он берег в себе этот драгоценный жар! Таинственное что-то, о котором, вопреки своему марксизму, говорит Стеклов, и которая в Сибири угасла, хотя и ученость, и логика, и даже непримиримость остались, несомненно, было в Чернышевском и проявилось с необыкновенной силой перед самой каторгой. Притягивающее и опасное, оно-то и пугало правительство пуще всех прокламаций. «Эта бешеная шайка жаждет крови, ужасов!» взволнованно говорилось в доносах. «Избавьте нас от Чернышевского!» Безлюдие, россыпи гор, тьма озер и болот, недостаток в самых необходимейших вещах, неисправность почта — все это утомляет и гениальное терпение. Так в современнике он выписывал из книги географа Сельского о Якутской области, думая кое о чем, предполагая кое что, быть может, предчувствуя. В России цензурное ведомство возникло раньше и литературы. Всегда чувствовалось его роковое старшинство. Так и подмывало по нему щелкнуть. Деятельность Чернышевского в «Современнике» превратилась в сладострастное издевательство над цензурой, представляющей собой впрямь одно из замечательнейших отечественных учреждений наших. И вот... В то время, когда власти опасались, например, что под музыкальными знаками могут быть скрыты злонамеренные сочинения, а посему поручали специальным лицам за хороший оклад заняться расшифровыванием нот, Чернышевский в своем журнале под прикрытием кропотливого шутовства делал бешеную рекламу Фейербаху. Когда в статьях о Гарибальде или Кавуре Страшно представить себе, сколько сожжений мелкой печати этот неутомимый человек перевел из Таймса. В комментариях к итальянским событиям он с долбящим упорством ставил в скобках чуть ли не после каждой второй фразы «Италия, в Италии, я говорю об Италии». Развращенный уже читатель знал, что речь о России и крестьянском вопросе. Или еще... Он делал вид, что несет что попало ради одной пустой и темной болтовни, но в полосах и пятнах слов, в словесном камуфляже вдруг проскакивала нужная мысль. Впоследствии, для сведения третьего отделения, была тщательно составлена Владиславом Костомаровым вся гамма этого буфонства. «Работа подлая, но по существу...» верно передающие специальные приемы Чернышевского. Другой Костомаров, профессор, где-то говорит, что Чернышевский играл в шахматы мастерски. На самом-то деле ни Костомаров, ни Чернышевский ничего в шахматах не смыслили. В юности, правда, Николай Гаврилович как-то купил шахматы, пытался даже осилить руководство, кое-как научился ходам, довольно долго возился с этим, возню обстоятельно записывая. и, наконец, на наскуча пустой забавой, все отдал приятелю. Пятнадцать лет спустя, помню, что Лессинг с Мендельсоном сошелся за шахматной доской, он основал шах-клуб, который был открыт в январе 1962 года, просуществовал весну, постепенно херея, и сам бы угас, если б не был закрыт в связи с петербургскими пожарами. Это был просто литературно-политический кружок, помещавшийся в доме Руадзе. Чернышевский приходил, садился за столик и, пристукивая ладьей, которую называл Пушкой, рассказывал невинные анекдоты. Приходил Серна Соловеевич, Тургеневское тире, и в уединенном углу заводил с кем-нибудь беседу. Было довольно пусто. Пьющие братья, Помиловский, Курочкин, Кроль — Горланило в буфете. Первый, впрочем, кое-что проповедовал и свое: идею общинного литературного труда организовать, мол, общество писателей-тружеников для исследования разных сторон нашего общественного быта как то нищие, мелочные лавки, фонарщики, пожарные и все добытые сведения помещать в особом журнале. Чернышевский его высмеял. и пошел вздорный слух, что Помиловский бил ему морду. «Это вранье! Я слишком вас уважаю для этого!» — писал к нему Помиловский. В зале того же Руадзе 2 марта 1962 -го года состоялась первое, ежели не считать защиты диссертации и надгробной речи на морозе, публичное выступление Чернышевского. Официально выручка с вечера шла недостаточным студентам. На самом же деле он был в пользу политических заключенных Михайлова и Обручева, недавно взятых. Рубинштейн с блеском исполнил весьма возбудительный марш. Профессор Павлов говорил о тысячелетии Руси, причем двусмысленно сказал, что если правительство остановится на первом шаге освобождения крестьян, то оно остановится на краю пропасти, имея уши слышать и да слышит. Его услышали. Он был немедленно выслан. Некрасов прочел скверные, но сильные стихи, посвященные памяти Добролюбова, а Курочкин — перевод «Птички Беранже» «Томление узницы и восторг внезапной свободы». О Добролюбове говорил и Чернышевский. Встреченный крупными рукоплесканиями, у молодежи в те годы было принято держать ладони вогнутыми при хлопании так что получалось подобие пушечной пальбы, он некоторое время стоял, мигая и улыбаясь. Увы, его наружность не понравилась дамам, жадно ждавшим трибуна, портретов которого было не достать. Неинтересное, дескать, лицо, прическа а мужик, и почему-то не фрак, а жакетка с тесьмой и ужасный галстук. Катастрофа красок! Рыжкова записки шестидесятницы. Кроме того, он как-то не подготовился. Ораторствовать ему было в нове, и, стараясь скрыть ажитацию, он взял разговорный тон, который его друзьям показался слишком скромным, а недоброжелателям — слишком развязным. Он сначала поговорил о своем портфеле, из которого вынул тетрадь, объясняя, что его замечательнейшая часть замок с зубчатым колесиком. Вот, созвольте видеть, оно повертывается, и портфель заперт. А если хотите запереть еще безусловнее, оно повертывается другим манером, и тогда снимается и кладется в карман. А на том месте, где оно было, на пластинке, вырезаны арабески. Очень, очень мило. Затем, тонким, назидательным голосом, он принялся читать всем знакомую добролюбовскую статью, но вдруг оборвал, и... Как в авторских отклонениях «в что делать», обращаясь с публикой за понебрата, стал чрезвычайно подробно объяснять, что добролюбовым он день не руководил, при этом не переставая играл часовой цепочкой. Это влепилось в память всех мемуаристов и тогда же послужило темой журнальным зубоскалом. Но, как подумаешь, он, быть может, потому часы теребил, что свободного времени у него и впрямь оставалось немного, всего четыре месяца. Его тон, неглиже с отвагой, как говорили в семинарии, и полное отсутствие революционных намеков публику покоробили. Он не имел никакого успеха, между тем, как Павлова чуть ли не качали. Николадзе замечает, что тотчас по высылке Павлова друзья поняли и оценили осторожность Чернышевского. Сам-то он, впоследствии в своей сибирской пустыне, где только в бреду ему иногда являлась живая и жадная аудитория, пронзительно жалел о вялости, о фиаско, пеняя на себя, что не ухватился за тот единственный случай, раз все равно был обречен на гибель, из кафедры в зале Руадзе не сказал железной и жгучей речи, той самой речи, которую герой его романа собирался верно сказать — когда по возвращении на волю сел в пролетку и крикнул «В пассаж!». А события шибко пошли той ветреной весной. Пожары! И вдруг, на этом оранжево-черном фоне, видение. Бегом, держась за шляпу, несется Достоевский. Куда? Духов день. 28 мая 1862 года. Дует сильный ветер. Пожар начался на Лиговке, а затем мазурики подожгли Апраксин двор. Бежит Достоевский, мчатся пожарные, и на окнах аптек в разноцветных шарах вверх ногами на миг отразились. А там густой дым повалил через фонтанку по направлению к Чернышову переулку, откуда вскоре поднялся новый черный столб. Между тем... Достоевский прибежал, прибежал к сердцу черноты, к Чернышевскому, и стал истерически его умолять приостановить все это. Тут занятны два момента. Вера в адское могущество Николая Гавриловича и слухи о том, что поджоги велись по тому самому плану, который был составлен еще в 1849 году Петрошевцами. Агенты, тоже не без мистического ужаса, доносили, что ночью в разгаре бедствия слышался смех из окна Чернышевского. Полиция наделяла его дьявольской изворотливостью и во всяком его действии чуяла подвох. Семья Николая Гавриловича уехала на лето в Павловск, и вот через несколько дней после пожаров, а именно 10 июня, сумерки, комары, музыка... Некто Любецкий, адъютант образцового лейб-гвардии уландского полка, лихой малый, с фамилией как поцелуй, при выходе из вокзала заметил двух дам, резвившихся как шалые, и по сердечной простоте приняв их за молоденьких камелей, произвел попытку поймать обеих за талии. Бывшие при них четыре студента окружили его, и, угрожая ему мщением, объявили, что одна из дам — жена литератора Чернышевского, а другая — ее сестра. Что же, по мнению полиции, делает муж? Он домогается отдать дело на суд общества офицеров не из соображений чести, а лишь для того, чтобы под рукой достигнуть сближения офицеров со студентами. 5 июля. Ему пришлось по поводу своей жалобы побывать в третьем отделении. Потапов, начальник онова, отклонил его домогательство, сказав, что, по его сведениям, Улан готов извиниться. Тогда Чернышевский сухо отказался от всяких притязаний и, переменив разговор, спросил, «Скажите, вот я третьего дня отправил семью в Саратов и сам собираюсь туда на отдых». Современник уже был закрыт. «Но если мне нужно будет увезти жену за границу, на воды?» «Она, видите ли, страдает нервическими болями. Могу ли выехать беспрепятственно?» «Разумеется, можете», — добродушно ответил Потапов, а через два дня произошел арест. Всему этому предшествовало вот какое событие. В Лондоне открылась всемирная выставка. XIX век необыкновенно любил выставлять свои богатства, И безвкусное, приданное, которое нынешний промотал, туда съехались туристы и негоцианты, корреспонденты и соглядатые. Как-то на громадном банкете Герцен, в припадке беспечности у всех на глазах передал собиравшемуся в Россию Ветошникову письмо, в котором, между прочим, письмо было собственно от Огарева: просил Серна Соловевича. обратить внимание Чернышевского на сделанное в колоколе объявление о готовности печатать современник за границей. Не успела легкая нога передатчика коснуться русских песков, как он был схвачен. Чернышевский жил тогда близ Владимирской церкви. Позднее астраханские его адреса тоже определялись близостью к тому или другому храму, в доме Исауловой, где до него, покуда не вышел в министры, жил Муравьев, изображенный им с таким беспомощным отвращением в прологе. 7 июля у него сидели два приятеля — доктор Боков, впоследствии изгнаннику, посылавший врачебные советы, и Антонович, член земли и воли, не подозревавший, несмотря на близкую с Чернышевским дружбу, что и тот к обществу причастен. Сидели в зале... И тут же сел с видом гостя приземистый неприятный в черном мундире с волчьим углом лица полковник Ракеев, приехавший Чернышевского арестовать. Опять происходит любопытное, волнующее игрока в историке, странолюбский, соприкосновение исторических узоров. Это был тот самый Ракеев, который, олицетворяя собой подлую торопь правительства, умчал из столицы в посмертную ссылку гроб Пушкина. Поболтав для приличия десять минут, он с любезной улыбкой, от которой доктор Боков внутренне похолодел, заявил Чернышевскому, что хочет поговорить с ним наедине. «А, тогда пойдемте в кабинет», — ответил тот и сам бросился туда первый, да так стремительно, что Ракеев не то что растерялся. Слишком был опытен, но в своей роли гостя не счел возможным столь же прытко последовать за ним. Чернышевский же тотчас вернулся, судорожно двигая кадыком и запивая что-то холодным чаем, проглоченные бумаги, по жуткой догадке Антоновича, и, глядя поверх очков, пропустил гостя вперед. Его друзья от нечего делать, чересчур неуютно ждалось в зале, где почти вся мебель была в саванах, Отправились гулять. «Не может быть, я не думаю», — повторял Боков. А когда воротились к дому, четвертому по Большой Московской, с тревогой увидели, что теперь у двери стоит в каком-то кротком и тем более гнусном ожидании казенная карета. Сперва пошел проститься с Чернышевским Боков, затем Антонович. Николай Гаврилович сидел у письменного стола, играл ножницами, а полковник сидел сбоку, заложив ногу на ногу. Беседовали, все ради приличия, о преимуществах Павловска перед другими дачными местностями. «Общество, главное, отличнейшее!» — покашливая, говорил полковник. «А вы разве тоже выходите и не подождете меня?» — обратился Чернышевский к апостолу. «Мне, к сожалению, пора», — смутясь душой ответил тот. «Ну что ж, тогда до свидания». Сказал Николай Гаврилович шутливым тоном И, высоко подняв руку, с размаху опустил ее в руку Антоновича Тип товарищеского прощания, ставший впоследствии Весьма распространенным в среде русских революционеров Итак, восклицает страннолюбский в начале лучшей главы Своей несравненной монографии, Чернышевский взят Весть об аресте облетает город ночью Ни одна грудь наполняется гремучим негодованием, ни одна рука сжимается. Ну и немало было злорадных усмешек. «Ага, убрали буяна, убрали дерзкого, выпиявшего невежу», как выразилась, впрочем, придурковатая писательница Кахановская. Далее страннолюбский выпукло описывает сложную работу, которую властям пришлось проделать для того, чтобы создать улики, которые должны были быть, но которых не было, ибо получилось курьезнейшее положение. Юридически не за что было зацепиться, и приходилось ставить леса, дабы закону влезть и работать. Посему действовали подставными величинами, с таким расчетом, чтобы все подставки осторожно убрать, лишь только законом огороженная пустота заполнится настоящим. Дело, затеянное против Чернышевского, было призраком, но это был призрак действительной вины, и вот извне, искусственно, окольными путями удалось найти некое решение задачи, почти совпадавшее с решением подлинным.